И послала к Кузьмичу своего дворового Ефима с большими полномочиями и строгим наказом. Но и Ефим отъехал ни с чем. Корежеват был старый Кузьмич и угроз не боялся. Впрочем, Ефим не так уж бесполезно съездил в имение. Ему удалось там разузнать о пребывании в усадьбе Анюты и об ее отъезде в Москву, равно как и о намерении девушки искать управу самой государыни». Это известие страшно взволновало вдову Перлушину. «Так ты говоришь, Анна уехала из усадьбы и взяла с собой лукерью?» – спросила она у Ефима. «Так точно, сударыня. Проклятая баба. А ведь говорила, что мне предана. Вот и верь людишкам». Смею доложить, сударыня Игната Садовника тоже барышня с собой увезла. «Знаю, Садовник ей предан. Когда же Анна выехала из усадьбы?» Сказывали сударыне, когда я был в усадьбе, что барышня выехала оттуда с месяц. Странно, она давно должна быть в Питере. Вернее, барышня в Москве остановилась. Это надо разузнать, Ефим, ведь ты мне предан, не так ли? Помилуйте, сударыня, для вас я готов в вагоне в воду. Я в тебе уверена, Ефим, меня ты не выдашь и поможешь мне. Поезжай в Москву и разведай, где там остановилась Анна. Разумеется, это нелегко сделать, но ты парень умный и хитрый. Ничего, сударыня, за себя постоим, самодовольно ухмыляясь, промолвил Ефим». Узнай только, где живет Анна, и я за это отпущу тебя на волю и деньгами награжу. Премного благодарен, сударыня. Ефим до земли поклонился своей барыне. Завтра же отправляйся в Москву. Денег на дорогу и на расходы я дам тебе много. Трать, не жалей, только отыщи мне Анну. А может, она тебе по дороге в Питер повстречается? Тогда ты устрой так, чтобы она сюда в Питер не попала. Ты меня понимаешь?» Значительно посматривая на своего слугу, спросила молодая вдова – «Так точно-с, понимаю. Будьте покойны барышня, в Питер не попадет «Я на тебя надеюсь, Ефим. Знай, мой верный слуга, если даже ты совершишь ради меня преступление, то я тебя выгорожу и если надо, сама буду за тебя в ответе». Голосом полным благодарности сказала Елена Дмитриевна. На другой день, ранним утром, исполнительный Ефим на паре нанятых лошадей выехал в Москву. Конечно, ему не составило большого труда узнать, где живет в Москве Анюта, узнал он об этом так – У садовника Игната была старушка-мать по имени Ирина. Она жила в подмосковной усадьбе Перлушина на покое, то есть за старостью лет была освобождена от всякой барщины. Садовник Игнат крепко любил свою мать и, живя в Москве, очень скучал о ней. Анюта разрешила ему привести старушку Ирину погостить в Москву. Недели три погостила та в Белокаменной... И соскучившись по деревне, опять уехала туда к своей дочери, выданной за зажиточного крестьянина. У него-то и жила на покое старушка. Ефим, не останавливаясь в Москве, проехал прямо в усадьбу. Он был уверен, что там скорее узнает, где жительствует барышня Анна Гавриловна, и не ошибся. В барской подмосковной усадьбе у него были отец и мать, которые, несмотря на свои старые годы, вели еще крестьянское хозяйство. У них-то и остановился Ефим». Однажды случайно повстречал он в деревне старушку Ирину, мать садовника Игната. «Здравствуй, бабуся!» – проговорил он, кланяясь старушке. «Здравствуй, паренек, здравствуй!» «Что, или не узнала меня божья старушка?» «И то, паренек, не признала. Да ты чей будешь?» «Я-то Декилата Митрича сын». «А, Ефим Питерский. Он самый бабуся. Знаю, знаю, с твоим отцом и матерью мы хлеб-соль водим. А ты зачем к нам прибыл? Погостить?» «Погостить, бабуся, соскучился по старикам». «Да ты, Ефимушка, кажись, недавно был здесь. Ненадолго приезжал, и то по господскому делу. Так-так, паренек, хорошо, что не забываешь отца с матерью. Зачем забывать? А я бабуся сынка твоего видел. Поклон он тебе шлет и просит твоего материнского благословения. Я ведь у сынка-то была, чуть не месяц у него выгостила. Где? В Москве?» – быстро спросил у старушки Ефим, пристально посмотрев ей в глаза. «Известно в Москве. Ведь Игнатушка живет при нашей барышне Анне Гаврилне». «Знаю, бабуся я ведь был у Игната». «Был у сына?» – переспросила Ирина. «Ну да, он ведь живет». Тьфу, совсем забыл, как называется эта улица. Пресня совершенно спокойно подсказала хитрому парню старушка. Это слово выговорила она как-то невольно, забыв, что ее сын Игнат строго-настрого наказывал матери никому не говорить, что он живет при барышне на Пресне». Ну да, на пресне обрадовался Ефим. Он узнал все, что ему нужно. Теперь ему не предстояло большого труда узнать и дом, в котором жила Анюта. Ох, да что же это я, ведь мой Игнатушка наказывал мне не говорить. А я тебе, паренек, возьми да расскажи, спохватилась старушка. А простоволосилась божья старушка, слово-то не воробей, его не поймаешь, со злобным смехом промолвил Ефим. Ах, как же это я, ах, ах. «Да полно тебе, бабуся, ахать. Я ведь сам был у твоего сына и знаю улицу, где он живет. Только забыл, как та улица прозывается, а ты, бабуся, мне подсказала. Чай в том невелика беда, успокаивал старушку хитрец, которому хотелось еще кое-что повыведать. И то, и то. Но чего я, старая, разахалась. Лишнего я, кажись, ничего не сказала. Ты ведь сам паренек у моего сынка-то был на пресне».